Сам он не мог их коснуться, но один очень близкий друг его, полковник Уоллис, человек весьма достойный истинный джентльмен и недурной собой, добавлял сэр Уолтер, который с большим вкусом жил в Мальборо Билдингс и по собственному его настойчивому ходатайству им представился через мистера Эллиота, упомянул кое-какие связанные с этой же нитьбой подробности, служившие к оправданию мистера Эллиотта. Полковник Уоллес давно знал мистера Эллиота, близко знал и его супругу и вполне понимал, как могло всё это случиться. Она была, разумеется, не знатного рода, но хорошо воспитана, образованна, богата и беспамятно влюбилась в его приятеля. Мистер Эллиот не мог этому противостоять. Она сама его домогалась. Иначе никакие бы её деньги не соблазнили мистера Эллиота.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 Явился ещё и ещё. Обедал у них однажды, когда его пригласили, и был польщён, разумеется, оказанной честью, ибо они не давали обычных званых обедов, словом он был польщён всяким доказательством родственной близости, и всё своё счастье полагал в том, чтобы его принимали как своего на Кемден-плейс. Эн слушала и не понимала. Надо было помнить и очень помнить понятие тех, кто вёл рассказ. Она старалась быть несходительной. Быть может, вся история этого примирения казалась столь несуразной и дикой лишь из-за способа, каким она излагалась. Есть давалос однако, что в настойчивом желании мистера Эллиота, после стольких лет быть принятым на Кемден-плейс, скрывалось нечто на первый взгляд незаметное. Со стороны практической он ничего не выигрывал от близости с сэром Олтером. От разлада он ничего не терял. По всем вероятям, он и сейчас был богаче, чем сэр Уолтер. Килинг же всё равно впоследствии должен был отойти к нему вместе с титулом. Для чего же человеку разумному, а он казался человеком весьма разумным, для чего же ему всё это понадобилось? Энн находила тому одну только причину, и причиной была Элизабет. Возможно, когда-то она ему и правда понравилась. но случай и соображение пользы отвлекли его. И ныне, когда он мог распоряжаться собою, как вздумается, ему захотелось к ней приблизиться. Элизабет, без сомнения, хороша собой, манеры ее самые изящные, благородные, а характеры ее мистер Элиот тогда не распознал, видя ее лишь на людях, да при том сам, будучи зеленым юнцом.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 модной элегантности и тщательности туалета приятному лицу, умным глазам, но он однако не мог не сокрушаться о том, что у него так выдаётся нижняя челюсть, недостаток с годами, пожалуй, усилившийся. Впрочем, нельзя сказать, чтобы почти все черты его с годами не изменились к худшему. Мистер Эллиот, кажется, нашёл, что он сэр Олтер выглядит точь-в-точь точь, как тогда, когда они расстались, но сэр Уолтер не мог отвечать ему тем же.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 Была ещё и миссис Уоллис, известная покамест только по на слушки, ибо она со дня на день готовилась разрешиться от бремени. Но по словам мистера Элиота, она была прилестнейшая особа, в высшей степени достойная того, чтобы её принимали на Кемден-плейс. И как только она оправится, с ней собирались свести знакомство. Сэр Олтер высоко ставил миссис Уоллис,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 Выходить из дому в скверную погоду, с риском обветрить лицо, я послал бы ей новую мантилью и шляпку. Эн раздумывала, не осмелиться ли ей намекнуть, что платье или чепец едва ли повлекут опасность подобного соблазна, когда стук в дверь заставил их отложить всякое попечение о благе Мэри. Стучат. И так поздно? Не мистер ли Элиот Он они знали, обедал на Лендсдаун Кресент и верно по пути домой решил их проведать. А больше и некому быть. Миссис Клей была убеждена, что это мистер Эллиот. Миссис Клей не ошиблась. Со всей пышностью, на которую были способны дворецкий и мальчик-слуга, мистер Эллиот был припровождён в гостиную. Да, это был он, решительно он только иначе одет.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 С разрешения мистера Эллиота он его представит своей младшей, а Мэри было как-то забыто. И Энн, смущаясь и краснея, что было ей весьма к лицу, подошла к мистеру Эллиоту, и по смятению его при взгляде на ее милые черты, надо думать, не стершаяся из его памяти, тотчас догадалась, что прежде он и понятия не имел о том, кто она такая. Он был совершенно изумлен, но еще более был он обрадован».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 Всё свидетельствовало об уме тонком и внимательном. При первой же возможности он завёл речь о Ламе, желая сопоставить их наблюдения, но ещё более того желая поделиться тому, как странно судьба их привела остановиться в одно время в одной гостинице. Узнать о путях Н, поведать о своих и выразить сожаление, что он упустил тогда возможность, засвидетельствовать ей своё почтение. Она рассказала ему о том, что выпало ей на долю в Лайме. Он слушал с возраставшим участием. Он одиноко провёл вечер в соседнем с ними номере. Он слышал голоса, слышал общие веселье, решил, что они верны восхитительные люди и рвался к ним душой, не имея, разумеется, ни малейшего подозрения о том, что он вправе им представиться. Ему бы спросить, кто они такие? Имя Мазгров многое бы ему сказало.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 Сэр Уолтер с Элизабет присоединились к его расспросам, но какая же тут была ощутима разница? Энн могла сравнить мистера Эллиота лишь с леди Рассел, потому как искренне желал он охватить умом случившееся и как чутко понимал он, сколько мук стоил Энн ее рассказ. Он пробыл с ними долго. Изящные часики на камине серебристо вызвонили 11 раз, А дальняя колотушка ночного сторожа уже начинала им вторить, когда мистер Элиот и все остальные испохватились, что он засиделся. Энн и надеяться не смела, что первый её вечер на Кемден-плейс может пройти так приятно.